Глава восьмая. Я вернулся в купе, чувствуя, как усталость накатывает на меня волнами. События последних часов казались какой-то безумной фантасмагорией, и часть меня все еще не могла поверить, что все это произошло на самом деле. Открыв дверь, я увидел Милу, сидящую у окна. Ее лицо уже не было таким бледным, как раньше, а в глазах появился прежний блеск, а значит я правильно определил яд, и теперь точно все будет хорошо. Она повернулась ко мне и улыбнулась. «Молодой господин», — произнесла она, пытаясь встать, но я жестом остановил ее. «Как прошел разговор с полицмейстером?» «Я тяжело опустился на сиденье напротив нее». «Все в порядке, мило Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше, благодаря вам», — ответила она, и в ее голосе прозвучала искренняя благодарность. «Вы снова спасли мне жизнь». «Снова? О чем ты?» — удивленно поднял бровь я. Мила слегка покраснела и опустила взгляд. «Ну, первый раз был, когда вы попросили госпожу оставить меня служанкой в поместье Темниковых. Мы тогда были еще совсем детьми. Если бы не вы, я не знаю, что бы со мной стало». Улыбнувшись, я кивнул. «На самом деле, то простое действие мне ничего не стоило, но именно оно сильно повлияло на судьбу девушки. Я на мгновение задумался, как один простой выбор может кардинально поменять всю жизнь». «А что с нападавшими?» — спросила Мила, возвращая меня к реальности. «Громов вызывает у меня доверие», — ответил я, откидываясь на спинку сиденья и слегка прикрыв глаза. «Он доставит их до столицы, а там...» Я сделал паузу. Я намерен расследовать, кто же совершил на меня покушение. Глаза Милы расширились от тревоги. «Но, молодой господин, разве это не опасно? Вы можете навлечь на себя еще большую беду. Тот, кто прислал их, захочет...» «Замести следы и точно вам навредит!» Я махнул рукой, пытаясь выглядеть беззаботно. «Не впервой мне такое делать, Мила! Не волнуйся!» «Не впервой?» — она удивленно подняла бровь. «Но я знаю вас с детства и не помню ничего подобного!» Я замер, осознав свою оплошность. Конечно, Мила не могла знать о моей прошлой жизни и опыте, который я оттуда принес. Да и про расследование я, конечно, погорячился. Кто меня еще пустит к этому делу? Поэтому поспешил сменить тему. Неважно. Главное, что мы оба в порядке. Наш разговор прервал громкий свисток паровоза, и поезд начал замедлять ход. Через несколько минут мы остановились на станции, которая выглядела гораздо более оживленной, чем предыдущие. Проводник прошел по вагону, объявляя... «Уважаемые пассажиры, у нас длительная остановка. Вы можете выйти и осмотреть местные достопримечательности. Через три часа мы отправляемся дальше. Пожалуйста, не опаздывайте!» «Хочешь прогуляться?» — посмотрел я на Милу. Она радостно кивнула, и мы вышли из поезда с еще десятком пассажиров, которые предпочли размять ноги. Да и многим интересно было просто поглазеть по сторонам. Станция кипела своей ничем не повторимой жизнью. Торговцы громко расхваливали свой товар, путешественники спешили по своим домам, а местные жители с любопытством разглядывали прибывших. Мы медленно двинулись вдоль улицы, впитывая атмосферу незнакомого города. Чем дальше мы шли, тем очевиднее становилось разделение города на районы. Широкие улицы с красивыми домами и ухоженными садами постепенно сменялись Более тесными переулками, где дома жались друг к другу, а на веревках между окнами сушилось белье. Я заметил, как мило с интересом разглядывает все вокруг и понял, что для нее это, вероятно, первое путешествие за пределы Владивостока. В целом и мое тоже, однако в своем мире я хотя бы успел полетать по стране. И тем не менее я словно оказался в другом государстве, настолько все отличалось от уже ставшего привычным мне». Внезапно мой нос уловил запах, от которого рот мгновенно наполнился слюной. Я огляделся и нашел глазами небольшую лавку, где готовили что-то на открытом огне. Подойдя ближе, я увидел пожилого мужчину, который ловко переворачивал на сковороде золотистые блины. — Что это? — спросил я, не в силах оторвать взгляд от аппетитного зрелища. Торговец улыбнулся, демонстрируя несколько отсутствующих зубов. «Это, молодой человек, лучшие блины во всей губернии. С пылу, с жару, с начинкой на выбор. Грибы, мясо, творог или варенье. Все исключительно от проверенных поставщиков». Я почувствовал, как урчит желудок. Несмотря на то, что в поезде тоже кормили неплохо, но вот такая уличная еда навевала мне воспоминания. «Давайте два», — сказал я, — «с мясом и с вареньем». Торговец кивнул и принялся за работу. Его руки двигались с удивительной ловкостью, разливая тесто тонким слоем по сковороде. Через минуту он протянул мне два свертка, от которых шел пар и аромат, заставляющий забыть обо всем на свете. Я передал один сверток Миле, и мы отошли в сторону, чтобы насладиться нашим импровизированным перекусом. Я развернул блин с мясом и осторожно откусил кусочек. Вкус был потрясающим. Нежное тесто, сочное мясо, приправленное какими-то неизвестными мне специями, создавали в моем рту настоящую симфонию вкусов. Я закрыл глаза от удовольствия, наслаждаясь каждым кусочком. Мила тоже выглядела довольной угощением, аккуратно откусывая маленькие кусочки своего блина с вареньем. Ее щеки порозовели от удовольствия. Вспомнилось, как я постоянно таскал для нее что-то сладкое со стола. Бабушка не очень радовала слуг изысками, в отличие от домашних. Просто так не было положено, но мне было плевать на некоторые вещи, особенно когда улечить меня в этом не могли. Насытившись, мы продолжили нашу прогулку. Время летело незаметно, и вскоре пришла пора возвращаться на станцию. По пути к поезду я заметил необычное оживление возле одного из товарных вагонов, куда не было ходу обычным пассажирам. Все же поезда в данное время были не настолько массовым явлением, и их старались нагрузить по полной, в том числе и важным грузом для городов по пути следования. Несколько крепких мужчин грузили какие-то большие предметы, укрытые тканью. Внезапно один из мужчин споткнулся, и ткань соскользнула, открыв моему взору часть, как оказалось, картины, которую они несли. Это было поразительное произведение искусства. На золотом фоне была изображена изящная женщина в традиционном китайском наряде. Ее лицо было повернуто в профиль, а длинные черные волосы, украшенные сложными заколками, спадали волной на плечи. В руках она держала веер, расписанный цветами сакуры. Каждая деталь была выписана с невероятной тщательностью, создавая впечатление, что картина вот-вот оживет. Я невольно залюбовался, но тут же один из грузчиков поспешно накрыл ценный груз обратно, внимательно оглядевшись. Я пожал плечами и двинулся дальше, решив, что это, вероятно, просто чей-то багаж. Когда мы с поднялись в наш вагон, я услышал громкие голоса, доносящиеся из соседнего. Дверь была приоткрыта, и я, невольно задержавшись у нее, стал свидетелем спора между двумя мужчинами. Один из них был молодым человеком лет 22 на вид. Он был высоким, с копной коричневых волос. В его взгляде читались решительность и острый ум, и он совершенно не боялся этого, казалось бы, оживленного спора. Парень был одет в простой, но аккуратный костюм. Второй мужчина был одним из тех, кого я видел грузящим вещи в товарный вагон. Он был крупнее и старше, с квадратной челюстью и маленькими, близко посаженными глазами. Его руки, покрытые мозолями, выдавали в нем человека физического труда. «Послушай, парень», — говорил грузчик, его голос звучал раздраженно. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы просто выполняем свою работу». Но его собеседник не отступал. «Я видел, как выгрузили те картины, и я уверен, что они не задекларированы должным образом. Это товары из Китая. Они представляют особую ценность, как иностранный товар. Вряд ли их везли бы пассажирским поездом». «Скажите, с кем я могу поговорить по этому поводу? Кто нанял вас?» «Ты что, таможенник?» — фыркнул грузчик. «Нет, тогда при всем уважении это не твое собачье дело!» «Будет весьма неудобно, если это собачье дело дойдет до полицмейстера поезда», — ухмыльнулся парень. Тут мужчина словно не выдержал, его рука начала подниматься. Такие, как он, обычно не тратят время на долгие разговоры, тем более разница в размерах говорила сама за себя. Эту ситуацию ему было проще решить силой. Я понимал, что мне стоит пройти мимо и не вмешиваться. В конце концов, у меня и своих проблем хватало. Но что-то в этой ситуации зацепило меня. Может быть, это была решительность в глазах молодого человека, который в нынешних реалиях был немногим старше, чем я. Или, возможно, мое собственное чувство справедливости, которое не давало мне покоя даже в прошлой жизни. Прошел вперед и облокотился на дверь вагона с откровенно скучающим видом. Мое резкое появление заставило грузчика разжать кулак. Парень же, кажется, даже не заметил этого жеста в его сторону. «Прошу прощения, господа», — кивнул я обоим. «Я случайно услышал ваш разговор. Может быть, я могу чем-то помочь? Тут некоторые уже жалуются на шум. Ну, вы знаете, людям спокойствие подавай», — произнес я, глядя на свою руку. Оба повернулись ко мне. Грузчик нахмурился, явно недовольный появлением еще одного любопытного, а вот глаза Шатена загорелись интересом. «А ты кем еще будешь?» — спросил грузчик, оглядывая меня с головы до ног. Я улыбнулся, стараясь выглядеть как можно более безобидно. «Максимом зовут, просто пассажир. Но знаете, я немного разбираюсь в искусстве и таможенных правилах. Может быть, я могу помочь разрешить ваше недопонимание?» Я действительно разбирался в таможенном праве, правда, не этого мира, а моего, но это уже мелочи. В прошлой жизни мне пришлось изучить очень много различных документов, чтобы подлавливать на этом свои цели, так что эту привычку и в этом мире, насколько это вообще было в моих силах, я поддерживал. Сейчас мне просто не хотелось еще одной потасовки, мне хватило драки в вагоне ресторана. Парень в костюме шагнул вперед, протягивая мне руку. «Сергей Стрижин, я просто уверен, что здесь что-то нечисто». «Странный парень, ну да ладно». Я пожал его руку, отметив крепкую хватку. Грузчик же только сплюнул прямо на пол, чем продемонстрировал низкий уровень своей культуры и направился к выходу из вагона. «У меня нет времени на эти глупости. Занимайтесь своими делами, молодые люди, и не беспокойте, почем зря обычных работяг. Нам за разговоры не платят». Когда он ушел, Сергей повернулся ко мне. «Спасибо, что вмешался. Я уже думал, что он меня просто вышвырнет из вагона». «Ну, вообще-то ты был примерно в шаге от того, чтобы получить по башке», — поддержал я его обращение на «ты». «Не стоит так настырно совать свой нос куда не следует». Однако после этой фразы я тут же осекся, вспоминая, как сам постоянно родил за честность и соблюдение закона, невзирая на собственную безопасность. Да уж, немного неловко выходит». «И почему ты так уверен, что это что-то незаконное?» — добавил я, и лицо парня резко переменилось. «Я же правильно понял, что ты ведешь все к тому, что это контрабанда?» Сергей огляделся по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь, и понизил голос. «Я видел эти картины, когда их грузили. Они явно китайского происхождения, и их очень много. Там не только картины, если что. Целый вагон выделен под это дело». В декларации груза, которую я случайно увидел, когда проходил мимо служебного купе, о них нет ни слова. «Случайно?» — прищурился я. «Ну, нет, не случайно», — отвел взгляд мой новый знакомый, слегка смутившись. Но затем он снова посмотрел на меня, и его глаза практически горели огнем. «Послушай, Максим, это правда серьезное дело. Если ты на самом деле разбираешься в таможенном праве, я бы не отказался от твоей помощи. Это ведь на тебя напали в вагоне-ресторане, да?» «И что ты собираешься делать?» Проигнорировал я его вопрос, удивившись, как быстро распространяются слухи. «Честно говоря, не знаю», — пожал плечами Сергей. «У меня нужных полномочий нет, но я подумал, что если я раскрою это дело, то смогу неплохо зарекомендовать себя в судебном бюро». «Ты едешь сдавать экзамен?» — догадался я. «Впрочем, если он таким образом влезает в каждое дело, которое видит, то ему точно там самое место». «Да, в судебное бюро». «Ну, ты не подумай, это не чтобы выслужиться. На самом деле мне действительно не очень нравится. Ведь если контрабанду и правда везут в этом поезде, то не делает ли это нас всех соучастниками? Я хотел обратиться к полицмейстеру, но боюсь, что без доказательств он меня даже слушать не станет. Суровый мужчина!» Я вспомнил о своем недавнем разговоре с Громовым и о том, как он отреагировал на ситуацию с нападавшими. Что-то подсказывало мне, что если мы предоставим ему достаточно убедительные доказательства, он не останется в стороне. Но с голословными заявлениями серьезного человека тревожить не стоит, это правда. «Так ты поможешь мне или нет?» — с нотками надежды в глазах спросил Сергей. «В целом, почему бы и нет? Все равно ехать еще много дней, и вряд ли случится в пути что-то стоящее». Мила, конечно, замечательная компания, но боюсь, что так мы с ней оба помрем от скуки. Ее просто не интересует то, что интересно мне. И наоборот. Так что моя уверенность, что необходимо ввязаться в это дело, только крепло. «Для начала нам нужно больше информации», — начал я, соглашаясь с ним. «Ты говоришь, что случайно видел декларацию груза. Думаешь, сможешь еще раз взглянуть на нее?» «Возможно, получится», — кивнул Сергей, задумавшись. «Я заметил, что проводник часто отлучается из служебного купе и общается с какой-то дамой. Если мы выберем правильный момент...» «Отлично», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Похоже, эта поездка становится куда интереснее, чем я думал. А я попробую разузнать что-нибудь о тех грузчиках. Может быть, кто-то из пассажиров что-то видел или слышал». Мы обменялись понимающими взглядами. «Встретимся через час в новом вагоне-ресторане», — предложил я. Обсудим, что удалось узнать». Сергей кивнул, и мы разошлись каждый по своим делам. Я направился обратно в свое купе, где меня ждала обеспокоенная Мила. «Молодой господин», — начала она, как только я вошел. «Вы уверены, что хотите в это ввязываться? У нас и так достаточно проблем». Я понимал ее беспокойство, но чувствовал, что не могу остаться в стороне. Я еще и в прошлой своей жизни не мог так просто отбросить интересное мне дело. Но если уж брался, то доводил его до конца на горе моим противникам. «Не волнуйся, Мила», — сказал я, стараясь звучать уверенно. «Мы просто немного посмотрим, что здесь происходит. Если дело в самом деле серьезное, мы обратимся к Громову. Это станет его заботой». Мила вздохнула, но спорить не стала. Она знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать, если я что-то решил, то меня не остановить. «Ну что же, посмотрим, сможет ли это дело развеять мою скуку».